Аленький цветочек. Когда я поняла, что это ты, тот самый человек, которому я тысячу лет назад в другой жизни мечтала отдать на растерзание свою сумочку, у меня ёкнуло и упало сердце, как перед чем-то непоправимым. И ёкало, и падало каждый раз, стоило мне только увидеть, что от тебя пришло сообщение, хотя бы два слова, на корпоративную почту или я просто замечала какой-то жест в мою сторону. Ты был корректен и сохранял дистанцию. Ну и ради приличия стоит сказать, что доктор Фрейд может не волноваться. Дамская сумочка, иногда всего лишь сумочка, не более того. Потом, каким-то загадочным образом, ты меня разглядел в бесконечной ленте Фейсбука. Сама-то я давно тебя нашла, но вела себя как очень влюбленная, старательная тихоня, и ты вдруг одарил молчаливым лайком, фотографию, которую я выложила, некрасивая девочка с книжкой и короткая подпись, что я и есть эта девочка, но без кос, как у нее. Мне начало казаться, что ты сразу все понял про меня. И потом стало немного обидно. Вдруг ты думаешь, что я такая угловатая, сутулая и нелюдимая. Ведь на самом деле я живая и горячая. Но сколько нас там таких живых и горячих? Ты-то был живым для меня с самого начала и я была живой. Поэтому я возмечтала, почему бы нам вдруг не стать друг для друга чем-то большим. Тут у меня возникло что-то вроде плана, который состоял из трех пунктов. Первое – не надоесть. Второе – напасть. Третье – будь что будет. Проще всего было с напасть. Приближался твой день рождения, и мне хотелось написать тебе письмо. Что-то совсем особенное, хоть и нейтральное. Текст был придуман примерно за месяц и проговаривался в самых тайных мыслях. Пусть это будет не бесполое интернет-сообщение, а надушенная любовная записка, как в старинном романе, почему бы и нет. Ну и что с того, что она послана программой, которая шлет все и всем? Я буду знать, что это совсем личное, и ты сумеешь это понять. Даже если я буду одна из, а я обязательно ею буду, тут у меня иллюзий не было никаких. Сложнее было не надоесть. Я сознательно удерживала себя от комментов и от писем, которые желали быть ежедневными. Уж не знаю, как мне это удалось. Рискованнее и труднее всего было не писать о себе. Мне казалось, в какой-то момент ты посмотришь на меня с любопытством, и, возможно, тебе представится, какая тонкая у меня кожа, как пахнут мои волосы на затылке, как горят мои щеки и леденеют кончики пальцев, когда я набираю буквы на экране. В первых разговорах самое сложное было вовремя попрощаться. Хотя бы за секунду до того, как начнешь сомневаться. Вдруг тебе отвечают из простой вежливости. Но я успела заручиться твоим разрешением написать тебе когда-нибудь еще. И посчитала это большой удачей. С того момента я вообще на все вокруг смотрела сквозь один вопрос. А будет ли это интересно ему? Я послала тебе файл с любимой песенкой. Ты ответил не сразу но зато прислал мне ответную песенку. Туманно сказал, что не спал всю ночь, провожал человека в аэропорт. И я не разрешила себе задержаться на этой мыслью, кто был этот человек. Хотя немножко все-таки подумала, кого мужчина может провожать в аэропорту. Конечно, женщину. Чуть-чуть поревновала, но строго сказала себе, человек имеет право на личную жизнь, и ты не имеешь права в нее лезть, и вообще. Однажды твое сообщение застало меня в дороге. Я ехал в такси, у меня жутко гудели ноги после целого дня на каблуках, в новых узких туфлях, и мы как раз пошутили о ногах, и ты написал мне что-то сдержанное, но, как мне показалось интимное, у меня тут же загорелись щеки, вспотело под коленками, и я начала так ерзать, что мой таксист подозрительно поинтересовался, все ли у меня в порядке, и не забыла ли я, например, кошелек. Потом наступили морозы я всю зиму подумывала что неплохо бы купить специальные перчатки чтобы тыкать буковки на телефоне не ледяными пальцами а как модная передовая молодежь силиконовыми пимпочками на теплом трикотаже но зима как началась так и закончилась а мы остались и продолжились иногда я ходила в гости перед уходом из дома мне нравилось постоять под горячим душем погулять по квартире замотавшись в полотенце выпить кофе растереть на коже крем. Казалось, что ты видишь меня в эти моменты, и что еще чуть-чуть, и я точно опоздаю, потому что ты притянешь меня к себе по очень важному, неотложному делу, и мне потом придется заново укладывать волосы и красить губы. В гостях меня называли человеком, потерянным для общества. Грозились отнять телефон, и хидно спрашивали, не влюбилась ли я в кого-то в интернете, а то, знаешь ли, бывают случаи, такая беда. А один системщик, умудренный электронным опытом, зачем-то сказал мне, что в сети ничего не пропадает, ни одно слово нельзя сохранить в полной тайне, и что-то еще про кэш Гугла, но это я уже не поняла. Удивительно, что я сумела не надоесть, и у нас стало то, что стало. А стало так, что в моем Самсунге с сенсорным экраном начала жить вся моя жизнь. Влюбленность в буквы была совершенно животной, вызывающей такие реакции в организме, что иногда приходилось срочно бежать менять белье или, сидя в кафе с подругой, внезапно умолкать, потому что голос пропадал или делался по-звериному хриплым. Когда я раньше слышала о виртуальном сексе, мне было понятно, что это вообще занятие не для нормальных людей. Теперь оставалось думать, что либо я ненормальная, либо у меня что-то другое. Мне нравились оба эти предположения. Я точно ненормальная. Нормальные не кусают губы до крови, читая сообщения. И у меня точно не секс. У меня любовь. Пришлось это признать. А позже оказалось, что у тебя тоже любовь. И ты еще более ненормальный, чем я. Что было совершенно очевидно, ты находился фактически рядом. Мы жили вместе. Знали, кто что и когда ест пьет, когда спит, когда ходит курить или в душ. Сложились ритуалы и привычки. Нам хорошо было и нежничать, и молчать вместе. Иногда ты уезжал по своим делам, и каждый раз это была разлука. Даже если уехав из дома, ты попадал в мой часовой пояс, то есть оказывался географически ближе, чем обычно. И вот однажды ты сказал, что скоро полетишь в Лондон. И я стала думать всякие мысли, как я буду одна. Ему там будет интересно и весело без меня. Как это вообще такое может быть? Ну хорошо, пусть ему там будет интересно и весело. Я же люблю его, и надо иметь совесть. Но совести не было. А была такая лютая тоска, что, наверное, от нее поднялась температура, вылез прыщик, и еще один, и еще сто, и оказалось, что от любви и грусти случается ветрянка. Детская болезнь взрослого человека. Болело все. Но самой болезненной была мысль. Вот теперь он меня с этими папулами и пустулами даже видеть не захочет. И слава богу, что он их не видит. Ах, он их не видит! Но ведь зачем-то на голубом глазу просит прислать свежую фотографию пациентки, когда пусть увидит и напугается. Вот тебе смотри. Как там сообщается в вашей любимой песне? У ней следы проказа на руках, у ней татуированные знаки. Но, как нам стало известно, Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Потому что извращенцев и маньяков проказа не пугает, они все равно любят и хотят. И это было очень волнующе иметь своего личного извращенца и маньяка. Что было совсем непостижимо для меня? Ты серьезно спрашивал, что мне привезти из Лондона? Куда привезти, думала я? В личку? В наш с тобой мессенджер? Я решила, что это такая игра в реальную реальность. Ну, привези мне цветочек, аленький, чтобы краше его не было на всем белом свете, — написал я, находясь в трезвом уме, — чтобы ты понял, что не за подарки я тебя люблю, купец мой батюшка. Но ты спокойно согласился. Хорошо, привезу. А что еще? Я совсем наугад назвала что-то из белья. Но у вас, у маньяков, наверное, принято выпытывать подробности, размер, цвет. Чтобы задача выглядела наименее правдоподобной, я ответила, а в том цветочку, маленькому. Откуда мне было знать, что маньяки такие ответственные? Мне в голову не могло прийти, что ты будешь приставать к продавщицам из сонных отделов с дорогими тряпочками, заставлять рыться на складских полках и снимать недостающие с манекенов. Ты выслал мне почти шпионский фотоотчет со скептическими вопросами, но выбрал ты все равно сам. А что еще? Тут я вошла во вкус, точнее, в роль. Хочу еще маечку, еще магнитик с красной телефонной будкой, еще укради для меня в отеле фирменную авторучку. Я была уверена, что все это невозможное богатство ляжет у тебя дома где-нибудь в шкафу, а мы будем знать, что это мое. Однажды я уже таким образом подарила тебе оберег в виде хрустального дельфина. Мы договорились, что ты мне разрешаешь его в кавычках пока поносить я даже успела его потерять. В общем, я думала, это такая игра, чтобы немного потрогать, если не друг друга, то вещи друг друга. А теперь у тебя в руках вообще окажется мое белье, мама дорогая. Но ты был настроен решительно. У тебя всего один лишь час в аэропорту между рейсами, чтобы воспользоваться почтой. Нужны адреса, пароли, явки. Серьезных твоих намерений так меня поразило, что я тут же все сдала. Меня... Счастливила страшная сладкая мысль. Теперь мой маньяк точно знает, где я живу с любимым сыном и нелюбимым мужем, и может меня подстеречь. Или, допустим, ты приезжаешь, звонишь в дверь, а я открываю и стою перед тобой такая в болячках от ветрянки и в домашних тапочках. С этой мыслью я останавливалась прямо на улице и глупо улыбалась, пока кто-нибудь из прохожих не толкал меня в общем потоке. Теперь я точно была в твоей власти. И на кончиках пальцев. Ими ты набирал сообщения, ими ты трогал и держал меня так крепко, что я растворялась, но не таяла, а проникала в тебя. У нас произошла диффузия. Мы с тобой удивились, что помним это слово из школьной физики. По-моему, отличное слово. И точно про нас. А потом пришла твоя посылка. Оказалось, у тебя есть почерк. И он отличается от тех буквок которые сыпались из мессенджера. Я нарядилась в обновке, сфотографировалась в зеркале и показала тебе себя. «Ты написал, с ума сойти!» и добавила несколько нежных слов. Красная телефонная будка примагнитилась к холодильнику, а ручку я спрятала подальше. Мало ли что. Вдруг в отеле хватится и будет международный скандал. И только через два или три дня я разобрала ворох пакетов, оставшихся от посылки. Выкинуть я их не могла, Для меня это было похоже на светотатство. Да, ничего смешного. И тут под ворохом целлофана нащупала маленький прямоугольник. Почему я не увидела сразу? Настоящий алый цветок с пятью лепестками, запаянный в брикет из белого стекла. Именно такой, как я себе представляла. Можно любоваться, невозможно дотронуться. А спустя четверо суток ты пропал. Отовсюду, со всех радаров. Я спрашивала и спрашивала, ты где, что произошло? Мои сообщения висели непрочитанные. Ты молчал. Я вспомнила один из наших разговоров о смерти и возрасте, когда ты сказал, чем старше, тем любопытнее становится жить. И еще ведь умереть предстоит, тоже интересно. Мы никогда не звонили друг другу, так у нас было заведено. А тут я набрала твой номер и безнадежно зависла на длинных гудках. В общей сложности я позвонила тебе одиннадцать раз. На двенадцатый раз трубку взяла незнакомая женщина и молодым прохладным голосом известила: «Мы похоронили его вчера, сердечная недостаточность». Когда я на завтра проснулась в слезах, пожелала тебе доброго утра, а ты снова не ответил, я подумала, что можно выплакать хоть целую соленую реку. И она без остатка растворится в этом океане интернета. Но я все же хотел бы знать, в каком запаснике, в каком проклятом и драгоценном кэше Гугла уцелел, сохранился наш с тобой рай, который точно был вот где-то здесь, в двух шагах от реальности, до которой мы не успели дожить.